А п о т о м в стою, т у п о к и в а ю прикусив губу, не в силах взглянуть ей в глаза, з н а ю что все кончено, пора прощаться. Гэдсона в ы в о д и т меня из этого ступора, протягивает руку и тихо говорит: «До свидания, Камерон». И я киваю, пожимаю ей руку и спустя какое-то время говорю: «До свидания». В последний раз держу ее руку еще мгновение. Гостиница на этом конце озера полна рыбьих чучел в стеклянных шкафах и облезлых набитых выдр орлов и диких котов. Я не знаком с большинством из собравшихся здесь людей, и мне кажется, его на меня избегает, поэтому я выпиваю одинарные виски, съедаю несколько сэндвичей и уезжаю. Дождь все еще хлещет, как из ведра. Я включаю дворники на максимальный режим. Они все равно с трудом справляются с потоками воды. Благо, впитавшиеся в мой зонт и плащ, с которых вода каплет на задние сиденья, ведет борьбу на равных с обогревателем и вентилятором, стекла запотевают изнутри. Я проезжаю миль пятнадцать по однополосной дороге в объезд гор, и мой двигатель начинает работать с п е р е б о я м и Смотрю на приборный щиток, бензина еще пол бака, никаких сигналов неисправности. Нет. Вырывается у меня стон. Давай, малышка, давай, не подводи меня, давай, давай. Я нежно ободряюще похлопываю по щитку. Ну давай, давай. Я поднимаюсь на отлогую горушку. Здесь дорога п р о х о д и т ч е р е з з а к а з н и к лесного департамента. А двигатель довольно сносно копирует мое утреннее состояние. Он кашляет, захлёбывается, барахлит, а потом умирает окончательно. Я поспешно доезжаю на катам до резервной полосы. Чёрт! т е р м о т ы собачьи! Выкрикиваю я и бью кулаком по приборному щитку. Потом останавливаюсь, чувствую себя полным дураком. Дождь м о л о т и т по крыше, как с пулемета. Я пытаюсь запустить двигатель, но он только разражается очередным приступом кашля. Дергаю тросик капота, снова надеваю плащ, беру п р о м о к ш и й зонты и выхожу из машины. Двигатель тоненько металлически к р х т и т чем-то там позвякивает. Капли дождя падают на выхлопной коллектор и тоже ш и п я испаряются. Я проверяю, не соскочили ли наконечники со свечей. Смотрю, нет л и ч е г о заметного вроде сорвавшегося провода. Ничего заметного не наблюдается. Я не слышал, чтобы кто-то в подобной ситуации обнаружил, что причина очевидна. Слышу звук двигателя, выглядываю из-под поднятого капота и вижу попутную машину. Не знаю, махать рукой или не махать, решаю, что лучше всего. Спроситель на видом смотрит на приближающуюся машину. Это в и д а в ш и й в и д ы микро, и кроме водителя в ней никого нет. Он м и г а е т в т ф а р м и останавливается впереди меня. Приветствую, говорю я, когда рыжебородый краснолицый водитель открывает дверь и выходит, натягивая куртку и в о й л о ч н у о о х о т н и ч ь ю шляпу. Заглох вот, ни с того ни сего, говорю я ему. Бензина еще есть, а толку никакого. Может из дождя? Голос изменяет мне. Я вдруг думаю: Бог ты мой, уж не он ли это, не Энди, ли? вполне может быть, приклеил себе фальшивую бороду и пришел за мной. Что я идиот делаю? Почему в тот момент, когда остановилась эта машина, я не ринулся к багажнику и не вытащил долбаную монтировку? Почему я не вожу с с о б о й б е й с больную биту? Дубинку, что-нибудь. Я в упор разглядываю этого типа, думаю, он или не он, рост такой же, такое же служение. Я разглядываю его щеки, его р ж у ю бороду. Нет ли где н а х л ё с т а клея? б р р говорит он, засовывая руки в карманы куртки, и бросая взгляд на дорогу. У тебя приятель? Нет, W. D. 4 о р о к Он кивает на двигатель. Похоже, ему бы это не помешало. Я разглядываю его, и сердце у меня бешено колотится. В голове стоит странный рев, за которым я почти его не слышу. Голос не похож, но у Энди с подражанием всегда было неплохо. В животе у меня сплошной кусок льда. Ноги вот-вот подогнутся. Я все еще не с о ж у глаз этого парня. Бог ты мой! Бог ты мой, Бог ты мой, я бы бросился бежать, да ноги меня не слушаются. К т о м уже он всегда был резвее меня. Он хмурится, а у меня такое чувство, будто мое поле зрения резко сузилось. Я вижу только его лицо, его глаза, его глаза того самого цвета и взгляд тот же. Затем в нем что-то меняется. Он распрямляется, становится самим собой, и знакомым голосом говорит: "Да, у тебя просто ч у т ь е Камерон. Я не вижу, чем он меня бьет. Он просто выбрасывает руку к моей голове, быстро, как атакующая змея, и глаза мне з а с т и л а е т туман. Удар приходит как раз над правым ухом, и я падаю. о с е д а ю на землю, увидев сначала сноп искр, а потом раздается жуткий рев, словно я падаю с высоты к огромному водопаду. В падении я разворачиваюсь, ударяюсь о двигатель, но боли не чувствую и сползаю дальше в лужу на дороге и ударяюсь об асфальт, но боли и тут не чувствую. О господи! Помоги мне на этом острове мертвых, где крики истязуемых, и ангел смерти, и э т к и дух экскрементов, и мертвечины возвращает меня в темноту и в бледно-желтый свет того места, куда я никогда не хотел возвращаться. Рукотворный, черный ад на земле, на человеческую свалку, г е н о е в несколько километров. Здесь внизу, среди мертвецов и их оглушающих, душераздирающих, безумных нечеловеческих криков. Здесь, где паромщик и лодочник, где мои глаза зашорены, а в мозгу все смешалось. Здесь с этим князем смерти, этим пророком возмездия, этим ревнивым, мстительным ничего не прощающим о т п у с к о м нашего б л я д с к о г о содружества алчности. Помоги мне. Помоги мне, помоги мне. Голова у меня болит, чуть не раскалывается. Слух как-то запачкан, что ли? Слово неподходящее, но так оно и есть. Глаза закрыты. Раньше были закрыты чем-то, сейчас нет, по крайней мере, я ничего на них не чувствую, ощущаю светскую свеки. Я лежу на боку на чем-то твердом, холодном, шершавом. Я замерз. Ноги и руки меня связаны. Я никак не изжать дрожь. Я царапаю щеку, а холодный зернистый пол. В о рту отвратительный вкус. Воздух резкий. Я слышу, я слышу мертвецов, слышу их ноги и души, их вопли разносит ветер, но их некому услышать, кроме меня, а понять вообще невозможно.